Фишер угодил в расставленную ловушку. «Но я бы на месте Оуэна больше остерегался Фэнкорта». «Только на меня не ссылайтесь», — спохватился он. «Это который Чард? Страйк все еще блуждал в потемках. «Дэниел Чард, глава издательства Роупер Чард. с тенью раздражения объяснил Фишер. «Ума не приложу. Как Оуэну пришло в голову, что можно безнаказанно проехаться по владельцу издательства, которое его печатает?» Но в этом весь Оуэн. Такой фантастической наглости, такого опломба я в жизни не встречал. Он возомнил, что может вывести Чарда под видом... Прервавшись на полуслове, Фишер смущенно хохотнул. Хм, не буду рисковать своей шкурой. Скажу только, что Оуэн, к моему удивлению, повел себя так, будто рассчитывал выйти сухим из воды. Но когда тайное стало явным, у него, как видно, нервишки сдали. А вот и пустился в бега. «Боясь, что его привлекут за клевету», — уточнил Страйк. М -м -м, «С художественной литературой тут своего рода серая зона, понимаете?» — произнес Фишер. «Если облекаешь правду в форму гротеска...» «Не подумайте», — спохватился он, — «что я считаю его писанину правдой. В буквальном смысле слова вряд ли это правда». Но все прототипы узнаваемы. Он вывел свои книги довольно много народу, причем так изобретательно. Чем-то напоминает раннее творчество Фэнкорта. О море крови и тайные символы. Местами даже непонятно, на что он намекает, но все равно любопытно. Что там в мешке? Что там в очаге? И что же? Неважно. Это всего лишь билетристика. Разве Леонора вас не просветила? Нет признался страйк «Ни стыда, ни совести», — сказал Кристиан Фишер. «Она, безусловно, в курсе. Мне казалось, Куайн из тех писателей, которые за обедом читают родным лекции на тему своих произведений». «А почему вы, еще не зная об исчезновении Куайна, решили, что частного сыщика нанял либо Чарт, либо Фэнкорт?» Фишер пожал плечами. «Трудно сказать». Наверное, подумал, что один из них вознамерился разнюхать, какие у Куайна планы относительно этой книги, а затем либо попытаться его остановить, либо пригрозить судом возможному издателю, либо раскопать какую-нибудь грязишку на Оуэна, ответить ударом на удар. «Именно поэтому вы с такой готовностью согласились на нашу встречу», спросил Страйк. «Вы решили, что у меня есть нечто на Куайна?» «Нет, что вы!» — рассмеялся Фишер. Я исключительно из любопытства. Хотел узнать, что к чему». Взглянув на часы, он перевернул лежавший перед ним макет книжной обложки и слегка отодвинулся назад вместе с креслом. Страйк понял намек. «Спасибо, что уделили мне время», — сказал он, вставая. «Если у вас будут известия от Оуэна Куайна, дайте мне знать, хорошо?» Он протянул Фишеру свою визитную карточку. Обходя вокруг стола, чтобы проводить Страйка, Фишер хмуро вглядывался в напечатанный на ней текст. «Корморан Страйк». «Страйк. Знакомое имя, а?» Зерно упало на благодатную почву. Фишер внезапно оживился, как будто у него перезарядились батарейки. «Хм, черт побери, дело Лэндри!» Страйк понял, что может спокойно вернуться на свое место, получить кофе Латте и не менее часа пользоваться безраздельным вниманием Фишера. Но вместо этого он с вежливой непреклонностью распрощался и через пару минут опять вышел на холодный мглистый воздух.